Глава двадцать восьмая. Обо мне заговорят. К моему удивлению, мистер Дерби действительно подошёл к распоряжению хозяина и моим просьбам со всей ответственностью. «Госпожа Карина, а вы завтракали?» — спросил он. Еще нет», — призналась я. «Я как раз шла на кухню». Идемте, я вас провожу и как раз дам указание слугам. Так будет быстрее с выполнением». «О, это прекрасно!» Восхитилась я, уже представляя, как служанки будут морщить свои носы только от одного моего присутствия, не говоря о каких-то распоряжениях. Я, наверное, стала привыкать к местному виду кухни и тех людей, которые на ней работали. Не так все было и ужасно, как мне показалось в тот день, когда я попала в дом герцога. Да, далеко до привычного мне вида утвори блюда, но Анна здесь точно поддерживала порядок. Посуда была составлена аккуратными стопками. Крупы или другие сыпучие продукты были расфасованы по глиняным бочонкам с плотными крышками. Ножи были воткнуты в специальную подставку на стене от большего к меньшему. Да и сама кухарка выглядела опрятно. Чистый передник, насколько это возможно при приготовлении завтрака, собранные волосы и стянутые белой косынкой. «Не зря говорят, что у страха глаза велики». «Позволите», — уточнил управляющий и первым вошел в кухню. «Пожалуйста», — шепнула я ему в спину. «Доброе утро». Он поздоровался с присутствующими. «Анна, завтрак его светлости следует отнести плотный. Он всю ночь провел в деревне, спасая постройки и скотину фермера Элла от пожара». «Ох», — вздохнула Анна, все будет готово через десять минут». «Маленькая герцогиня уже завтракала?» «Да-да». Анна носилась от одной открытой кастрюли к другой, помешивала, пробовала, хмурилась, досыпала что-то и опять пробовала. «Прекрасно! Сегодня, дамы...» Он обратился к горничным, сидевшим за столом и попивающим чай или какой-то другой напиток. «Вы займётесь уборкой отхожих мест». Девушки переглянулись между собой. Они явно были недовольны. «Нам придётся всё... И это выносить?» — уточнила одна из них. «Нет», — ответил управляющий. Девушки заулыбались. Вынести отходы помогут вам дворовые слуги. Но мыть придется самим. Прошу прощения, господин Дерби, вмешалась я. Но думаю, бесполезно отмывать деревянные... М -м, стулья. Они уже в себя все впитали, и запах так и останется. Вы правы, госпожа Карина. «Я сегодня же закажу у плотника новые ящики под ведра». «Несколько. Все же не стоит мужчинам и женщинам справлять нужду в одном месте. Это неудобно». «Я давно об этом говорю». Анна включилась в разговор, не забывая готовить. «Если кухарка меня поддерживала, то горничные желали мне самой жуткой смерти. Они даже не скрывали пренебрежительного отношения». Отчасти я их понимала. «Появилась из ниоткуда, и теперь устанавливаю свои правила. А человек — скотинка противная, не любит, когда что-то меняется». «Мы так и сделаем». Господин Дерби поддержал инициативу. «В крыле слуг появится два отхожих места». «И две купальни. Я решила перейти в наступление». «В нашем мире довольно часто туалет и ванную совмещают, но здесь я бы не стала так делать». «Хм...» — выдохнула задачный управляющий. «Если...» — он задумался. «Вот тут мы добавим стену, а тут придется прорубить проход. перенесем кладовую». Кажется, он мысленно рисовал в голове план изменений и, судя по лицам присутствующих, довольно кардинальный. «Да, мы сможем такое сделать. В купальнях стоит соорудить печки или что-то подобное, чтобы подогревать воду. Я понимаю, что это очень затратно. Умываться ведь с утра вполне можно и холодной водой. Но вот смыть грязь после рабочего дня лучше в теплой ванне, бочке, кадушке, лохани. Подбирала я слово, дожидаясь реакции. «О, боги!» — воскликнула кухарка. Лахань? Что, прямо как хозяйская?» Горничные и две молоденькие девчушки, что до этого молча сидели за чисткой овощей, активно зашептались. «Анна, не фантазируйте!» — в разговор вступил мистер Дерби. «Я уточню у его светлости, сколько он сможет выделить монет на перестройку» и насколько его планы совпадают с планами госпожи Карины. Ни у кого из слуг в королевстве нет купалин с лоханью. Это я смогла расслышать из общего гомона. На все сто, господин Дерби. Мы с его светлостью разговаривали на эту тему больше получаса назад. «Я вам даю полную свободу действий», — процитировала я слова герцога. Еще я хотела уточнить, а как часто вы моете руки? Горничные вызывающие хмыкнули. Ясно. Раз его светлость назначила меня ответственной за гигиену в этом замке, с этого дня руки мыть следует не реже, трех раз в день. Обязательно перед приемами пищи, приготовлением и тем более, когда вы накрываете на стол. И... Тут я вскинула указательный палец. «После каждого посещения отхожего места...» «Хм, да мы теперь только и будем заниматься тем, что мыть руки», — возмутилась горничная. «Это дело привычки, довольно хорошей привычки. Так мы снизим процент заболеваемости в сезон простуд, и...» В кухне повисла тишина. «Вы будете меньше болеть», — сказала я простым языком. «Это научно доказанный факт». «Вами!» — с благоговением выдохнула хухарка, перейдя со мной на «вы». «Определенно, я зарабатывала баллы среди местного населения. Части местного населения, если уж быть точнее». «Нет, конечно, Анна. Я лишь изучала медицину». Сразу после завтрака в доме закипела работа. За всем этим я наблюдала из окна своей комнатки. Двое молодых парней около часа выносили ведра с отходами и грязной водой после того, как горничные приступили к уборке. — Они тебя точно проклянут! — хихикнул Миллилитр, сидя на подоконнике, надувшись, словно шарик, и втянув шею. «Тебе не кажется, что стоит хорошенько законопатить рамы ватой?» «А в вашем мире есть вата?» — удивилась я, пропустив ремарку о проклятии. «Нет, конечно, но было бы прекрасно», — вздохнул мышь. «Возможно, есть что-то похожее?» — уточнила я, оглядывая мое новое жилище, и отмечая, что оно стало приобретать жилой вид. «Пакля». «Что? Пакля! Ну это такие волокна, растительные!» «А где можно раздобыть этой пакли?» «Спросить услуг во дворе», — посоветовал миллилитр, взлетая с подоконника и опускаясь на заправленную кровать. «Не осмотришь меня?» — спросил он, ложась на спинку, закидывая крылья за голову и выпячивая мохнатая пузо. Пока ты перевоспитывала герцога, я нащупала себя новообразование. Вот тут он скосил глазки к груди. Буду надеяться, что это банальная мастопатия. Вот не надо закатывать глаза, Карина. У тебя очень халатное отношение к моему здоровью. А я ведь единственный источник достоверной информации в этом мире». Закончил речь и еще раз выразительно стрельнул в область пушистой грудки. «Прости!» — выдохнула я с издевкой. «Но у меня нет средств для лечения банальной мастопатии», — сказала я, прикладывая два пальчика к серой шерсти и ощупывая. «Ой, щекотно же! Ну кто так проводит осмотр, а?» «Ой-ой-ой!» «Я?» Фыркнула я, щекоча ребрышки мыша. «Вы здоровы, пациент!» — заключила, беря его на руки и присаживаясь на кровать. «Скажи мне, Мил, а есть в книгах герцогини рецепт чего-то похожего на мыло? Настоящее мыло?» М -м -м. «Хм...» В этот раз мышонок не стал возмущаться вольной интерпретацией имени, и удобно устроился у меня на коленях, уставившись в потолок. «Есть!» — ответил спустя минуту молчаливого размышления. «Но это опасно, Карина!» — прошептал. «Ты же не забыла, что ведьм тут?» Он провел черными пальчиками вдоль горла. «Не забыла! Я ведь всегда могу сказать, что это рецепт из моего мира!» Фамильяр засуетился, взлетел с коленей и плюхнулся на стопку книг. Достань мне вот эту. Да, не эту, возмутился он. Синюю, ага, открывай. Спасибо. Все все иди, отдохни. Пришло мое время. Мышь активно заработал лапками, перелистывая страницы. Мы сделаем этот мир лучше, пообещал он мне.